Глава двенадцатая это Елена мне так отомстила. Больше некому. Злость охватила меня до кончиков пальцев. Мало того, что она при каждом удобном случае вешается на моего мужа, так еще решила испортить свадебное платье. Резко развернувшись, я побежала искать эту сумасшедшую, чтобы самолично выкинуть ее из дома. Нигде, ни на втором, ни на первом этаже я ее не встретила. Это нужно же быть такой дрянью, чтобы испортить чужую вещь и сбежать, как трусливая крыса». Выглянув в сад, я наконец-то увидела Елену, которая стояла рядом с тетушкой Кларой и мило улыбалась. Я как воинственный генерал на поле боя побежала в сад, чтобы возмездие свершилось. При виде меня Елена заметно напряглась, значит, знает кошка, чье мясо съела. «Адриана, дитя мое, что случилось?» – обеспокоенно спросила Клара, увидев мое раскрасневшееся лицо. «Что случилось? Пусть на этот вопрос ответит эта негодяйка!» – кивнула я в сторону Елены. «О боже, опять я? Это уже становится неинтересным. Вы можете себе придумать новую жертву и преследовать, а меня оставьте в покое!» Эта нахалка повернулась ко мне спиной и пошла в сторону дома. Но если бы я была просто наивной девочкой, то дала бы ей уйти. А так как у меня был несколько другой характер, то я просто пошла за ней и со всего размаху сдернула рыжий парик. «Да что же такое? Почему я все время лишаю вас волос?» недоуменно улыбнулась я. «Ах ты, мерзавка!» Елена развернулась ко мне всем корпусом и, выбросив руку вперед, схватила своими скрюченными пальцами, как когтями, мою косу. «Ай!» – искры посыпались из моих глаз. «Что, приятно?» «Что происходит?» Взволнованная тетя Клара стояла рядом с нами с выражением полного ужаса на лице. Мы же старались делать друг другу больнее. Но по факту больнее было мне, ведь ее настоящие волосы были скрыты, а мои в ее руках но я старалась не подавать виду, что мне больно. — Отцепись от меня, мелкая пиявка! — Елена пыталась вырваться из моих объятий. — Только после тебя! — Что это значит? — громовой голос грома прозвучал в саду среди причитаний тетушки Клары и наших шипений. — Общаемся с вашей сумасшедшей женой, как видите, — проворковала Елена, отчего мне захотелось выдрать все волосы, а не радоваться жалкому парику. «Прекратите!» Он схватил ее одной рукой, а меня другой. Под его злым взглядом наш совместный запал куда-то пропал. «Адриана, как ты себя ведешь? Что это значит?» «Значит, понятно. Он уже решил, что виновная это я». «Я не собираюсь оправдываться. Лучше поинтересуйтесь у своей подружки». «Если честно, то я не понимаю, по какой причине она на меня накинулась» пренебрежительно, оглядев меня, проговорила она. «Бедная несчастная овечка!» Мои глаза метали молнии. «Я даже не понимаю, что произошло. Я беседовала с Еленой, и пришла Адриана, и начался этот балаган. Вот видишь, Адриана, два человека не в твою пользу». Его многозначительный взгляд был красноречивее всяких слов. Когда я поднялась в свою комнату, то обнаружила то, что меня очень сильно разозлило. И я захотела справедливости. Дорогуша, если у вас закончились салфетки, то это не значит, что виновата в этом я. О каких салфетках вы говорите? Вы безнадежно испортили мое свадебное платье с украшениями. Оно разрезано в мелкие клочки, а я, насколько помню, это платье вашей матери, и теперь его просто нет». На мой взгляд, только у Елены есть в этом смысл. «Что вы несете? Я не намерена это слушать». Она дернула рукой и освободилась от схватки грома. Я также махнул рукой, но кандалы на моем запястье сжались еще сильнее, отчего я поморщилась. «Ты уверена, дорогая, что это именно то платье?» Клара смотрела на меня своими глазами-блюдцами. «Именно оно. Мы могли бы подняться в комнату, и вы сами бы увидели воочию». Гром пошел в сторону дома, буквально волоча меня за собой. Тетушка Клара и Елена шли следом. Он шагал огромными шагами, и чтобы не отставать от него, мне пришлось бежать рядом. Быстро поднявшись на второй этаж, он ударом ноги открыл дверь. Открывшаяся перед моими глазами картина застала меня врасплох. Комната была идеально чистая. Следов порванного платья и сломанных украшений нигде не было. Они все вопросительно посмотрели на меня. Но оно только что здесь было. Я совсем ничего не понимала. «Александр, вы не находите, что вашу жену нужно показать доктору? По-моему, она не в себе». Елена повернулась и пошла к лестнице. Мои мысли лихорадочно метались, и я пыталась понять, что, собственно, происходит. «Я ведь недавно все видела своими глазами. Кто убрал платье?» «Подождите!» – я обратилась к Елене. «Что вам еще от меня нужно?» «Я сейчас открою шкаф, и вы убедитесь, что платья там нет, потому что его порезали». Подбежав к шкафу, я распахнула его, и перед глазами Александра, Елены, Клары и меня предстало подвенечное платье в своем великолепии. Оно было целое, и я, черт побери, теперь совсем ничего не понимала. То, что оно было порванное на куски, я видела сама своими глазами, а сейчас оно было целое, и я не сумасшедшая. Все втроем повернулись ко мне и вопросительно посмотрели на меня. «Я не могу объяснить, но это было действительно», – настаивала я на своем. «Адриана, хватит!» Каким-то усталым голосом проговорил гром. «Ладно, я пошла. И у меня убедительная просьба, Александр. Держите свою странную женушку подальше от меня. А то ей мерещится непонятное что. Она кидается на меня при каждом удобном случае. А еще лучше покажите ее доктору, который лечит нервные расстройства». Услышав ее речь, мне захотелось кинуться на нее, Но я сдержала этот порыв. Просто нужно выбирать удачный момент. Но сначала нужно выяснить, что, собственно, здесь происходит.